Глава седьмая Дональд и Бетти Харден Долгосрочные отношения это сложно. Запутано слишком. Когда ты впускаешь любовника в свою постель ненадолго, да и постель чаще не твоя, отельная, сомневаться не приходится. Ты всегда знаешь, что можешь уехать, сменить адрес, сменить телефон, и не нужно будет даже объясняться. Но в душу впустить – это совсем другое. Приходится обдумывать неприятные ситуации и задавать вопросы, которые тебе самой не очень-то нравятся. Вот и теперь Анна подозревала, что нужно что-то спросить. Она прекрасно знала, что Леон затеял совсем не то, о чем рассказывает. В последнее время он стал проводить в офисе часы напролет. Само по себе это казалось нормальным, но для кого-то другого. Она прекрасно знала, что большую часть работы с документами он мог выполнять из дома. Что же до новых проектов, то на них он обычно не отвлекался, когда шло расследование. Да и Ярик вдруг воспылал любовью к бумажкам и отчетам. Кого они вообще надеялись этим обмануть? Нет, она знала, что что-то нечисто. Она даже догадывалась, с чем это связано. Оставалось лишь придумать, какой вопрос задать. Нужно ли задавать этот вопрос? Стоит ли? Бывают разговоры, которые неизбежно ведут к ссоре. А Анне этого не хотелось, особенно сейчас. Поразмыслив, она решила подождать еще немного. позволит Леону эту его самодеятельность в надежде, что он расскажет ей все сам. Пока же ей слишком важно было поймать анонима. Этот тип ее раздражал. Собственно, она ото всех преступников была не в восторге. Однако в этом маньяке было что-то неправильное, не укладывающееся ни в одну схему. Только любитель считает, что в своем безумии все серийные убийцы непредсказуемы. Обычно у них есть внутренние законы поведения. Но почерк анонима напоминал абы как сшитое лоскутное одеяло, кусочек одного, кусочек другого, обрывок третьего и никакого единства. Объяснить это можно было только недостатком информации о нем. Теперь каждый факт становился на весь золото. Поэтому Анна решила, что пора нарушить его покой. Она велела Чеховскому снова распространить ложные данные. В интернете и газетах появилась информация о расследовании с упоминанием всех жертв. Обычно так не делают, и она понимала, что Чеховский может получить за эту выходку от начальства. Но спасти людей было важнее, чем сохранить в неприкосновенности сведения о пострадавших. Даже если бурные родственники вроде Евгения Караулова попытаются скандалить, всегда можно пристыдить их, заявив, что они мешают правосудию. Если все пойдет как надо, это даст сразу два больших плюса. Первый. Аноним подтвердит им, относятся ли Лолита Мельничук и Виктор Караулов к его трофеям. Пока это оставалось лишь предположением Анны. Не все следователи были согласны с ней. Второй. Он выдаст имя второй жертвы, или хотя бы указание на нее, потому что сейчас Анна указала вторую жертву намеренно неверно. Она упомянула имя проститутки, которую задушили во время секса и ограбили. Вероятность того, что эта женщина имеет хоть какое-то отношение к анониму, была ничтожна. А если он действительно тщательно отбирает и долго преследует своих жертв, такая путаница его оскорбит и ему захочется порычать на полицию. Анна была уверена, что поступает правильно, однако на этот раз Леон не спешил поддерживать ее. — Некрасиво получилось по отношению к жертвам, — вздохнул он. — Ты уверена, что это абсолютно необходимо? Других мотивов у меня и не было никогда, только уверенность. И все же, это сработает, если он действительно подражает Зодиаку, а я даже не уверен, что он подражает. Он и не подражает, пожалуй, плечами Анна. Он максимум вдохновляется им. Есть разница. До уровня зодиака ему ума не хватит. Ты же говорила, что зодиак скорее везучий, чем умный. Относительно того, почему он остался непойманным. С письмами он как раз проявил тот уровень одаренности, который я вынуждена уважать. До писем Зодиак дошел не сразу, видимо, понимал, что это будет вероятная улика, которую он передаст полиции, и сопротивлялся сколько мог. Но ему хотелось не просто славы. Ему хотелось доминировать над охотниками, показать, кто на самом деле управляет ситуацией. Высока вероятность, что от писем, подчеркивающих беспомощность полиции, он получал куда больше удовольствия, в том числе и сексуальное, чем непосредственно от убийств потому что во время убийств он часто оставался расчетлив и холоден. Это не слишком похоже на реализацию фантазии. А вот в письмах он не сдерживался. После первого нападения у дороги он вообще ни на что не решился. После второго и третьего сам позвонил в полицию. Но этого было мало, чертовски мало. Он общался только с операторами участка, которые не всегда воспринимали его всерьез. Он мог попасться, потому что звонок с телефона автомата не так сложно отследить. Его это не устраивало. Первые его письма пришли в редакции сразу трех газет в конце июля 69 года, после убийства Дарлин Ферин, но до смерти Сесилии Шепард. Зодиак все продумал. Он знал, как заставить полицию выполнять свои условия. В три письма он поместил три фрагмента кода, составленного лично им. Он даже заявлял, что в этом коде скрыто его имя. А она до сих пор не понимала, как полиция могла допустить хотя бы на секунду, что он не врет им. Но, видимо, утопающий хватается за соломинку. Они действительно верили, что он представился, что он настолько обнаглел. Они пытались разгадать код, но тщетно. В этом Зодиак был пугающе хорош. Позже выяснится, что он использовал фрагменты разных кодов и намеренно писал с грамматическими ошибками, чтобы сбить своих преследователей с толку. Но тогда этого еще не знали, и его письма казались посланиями с другой планеты. Профессионалы не справились. Письма решено было пустить в печать и дать читателям шанс разгадать их. То есть, так или иначе, Зодиак добился своего. Но и решение полиции было не совсем уж наивным. Уже 8 августа немолодой учитель Дональд Харден, увлекающийся шифрованием, при помощи своей супруги Бетти разгадал код и отправил ключ в редакцию газеты. Тогда и стало ясно, что играть по правилам серийный убийца не намерен. И кого это могло удивить? В письме он гарантировал, что зашифровал свое имя и личную информацию о себе. Первое, конечно же, оказалось ложью. Он был безумен, но не глуп. Второе. С натяжкой можно было считать верным. Вот только Зодиак сообщал не свои паспортные данные, а то, ради чего он убивает. По его словам, души убитых им жертв были обречены стать его рабами в загробном мире. Анна подозревала, что это просто игра на публику, как и многие другие его поступки. Он манипулировал собственным безумием, наводя полицию то на один ложный след, то на второй. Но для этого он проводил солидную подготовку. Аноним же шел по тому пути, который выбрали для себя многие серийные убийцы. Он просто писал в полицию. Он даже не подписывался. Прозвище ему выбрали журналисты, потом подхватили полицейские. Он, возможно, знал об этом. В интернете любая сплетня быстро распространяется. Но ему было все равно. Во всем, что он делал, включая эти письма, его собственная личность – неизменно отходила на второй план. Жертвы имели куда большее значение. Но почему? А не казалось, что, разобравшись в этом, она найдет объяснение его поведению и сможет предугадать следующую жертву. Пока же вся ее теория строилась на том, что намеренное искажение списка жертв вызовет его гнев. Если бы это оказалось неверным, все были бы в тупике. Но нет». На то, чтобы накропать ответу анониму, ушли сутки. Он прислал его в редакцию другой газеты. Однако к этому моменту полиция уже предупредила все городские издания о том, на что нужно обращать внимание. Он поторопился. Значит, в нем наравне с расчетливостью таилась и та доля безумия, которой он не мог управлять. Лишним доказательством этому служил смазанный отпечаток пальца на внутренней стороне конверта. Он давал им не так уж много, пока, но это все равно было куда больше, чем казалось изначально. С этим полиция сможет работать, когда появятся первые подозреваемые. Ну и, конечно, было само письмо. Поздравляю, вы неплохие, как могло показаться, как все тупые твари, но все равно плохие вы нашли на нару могилы, откопали твари, нашли шлюху, которая даже море не хочет забрать, но что случилось с вами потом и откуда эта дешевая потоскуха, она не нужна, мне никогда не опускает до такого этот мусор у дороги пульт к нее. Я нахожу шлюк, я не прячутся. Это была такая же изображала приличие и достоинство, но она везла его к себе домой. Понятно, зачем только грех. Я убил их, когда они вышли, но он выжил, и они медленно умирают, жалею, но она сдохла, сдохла. — Откровение блаженного, — поморщился Леон. — Больше, чем у нас было раньше. Эту чушь про грех можно даже не слушать. Он не религиозен, иначе это всплывало бы куда чаще. Определенное морализаторство ему свойственно, но вполне светское. Нам важно другое. Мы теперь знаем про вторую жертву куда больше. Нападение было совершено, когда она выходила откуда-то. С ней был мужчина, который выжил. Плюс нам известен временной промежуток, с августа по декабрь, ну и то, что женщина была молода. Если чехуше даже этого не хватит, ему пора уходить из полиции». То, что она ним подтвердил двух других жертв, даже обсуждать не приходилось. Ему это было важно, он не отказался бы от своей схемы. Это подталкивало Анну к выводу, что он делает нечто большее, чем хаотичные нападения. Каждая его жертва — фрагмент единой мозаики. Но какой? Что должно быть на финальном изображении? Это ей предстояло узнать. Антон Чеховский не подвел. К концу дня он назвал им имя второй жертвы. Если она предлагает приехать, зачем отказываться? Ярослав и не надеялся на такой исход. Он не осмелился бы предложить. Он даже в том, что сейчас допустимо звонить ей, не был уверен. У них с Мирой были скорее приятельские отношения, которыми не следовало злоупотреблять. И все же он решился. Возможность услышать ее голос была достаточной наградой за риск. Амира взяла и предложила встретиться. Не просто так, конечно. Она сначала выслушала, чего он хочет. Похоже, это ее насторожило, но Ярослав эту настороженность не разделял. Он думал только о том, что вот-вот увидит ее снова. Так он и оказался в ее кабинете. Он надеялся, что она будет рада этому не меньше, но Мира с усталым видом выдала. «Я могу порекомендовать тебе хорошего психотерапевта. Это решит сразу несколько проблем». «Не понял?» «Очевидно, что не понял». «Ты скачешь по минному полю с тем же энтузиазмом, с каким маленькая девочка играет в классике, но даже не понимаешь этого». Похоже, все куда серьезнее, чем он думал. Мира и в прошлый раз была насторожена. Теперь он позвонил, чтобы уточнить, не знакома ли она лично с Олегом Майоровым. Фенрир сказал, что этот тип – личность в преступных кругах известная. Связывать миру с такими кругами было не слишком приятно». Но и о реальности Ярослав не забывал. Еще раньше она утверждала, что не знакома с ближайшими помощниками Юпитера. Но ведь она знала их только по прозвищам, а имена – совсем другое дело. Имя кардинала им выдал Фенрир. Телефонный звонок Ярослава привел к неожиданному успеху. Мира действительно знала, о ком речь. И вот теперь он сидел в ее кабинете и выслушивал, что голову ему не мешало бы подлечить. «Неужели этот Майоров настолько опасен?» – удивился Ярослав. «Больше чем ты думаешь. Опаснее Юпитера?» «В некотором смысле да. Потому что Юпитер – это танк, но им хотя бы управляют. А Олег Майоров больше похож на поезд, в котором машинист давным-давно скончался, и теперь эта махина несется сама по себе». Оказалось, что Майоров привлек к себе внимание еще в детстве. Он чуть ли не с отличался поразительными способностями ко всем наукам. В школе ему было попросту скучно, он перескакивал через классы и уже в 12 лет усвоил необходимую программу. Конкурсы и олимпиады тоже плохо его развлекали, он не находил достойных конкурентов и выигрывал шутя. Его родители, у которых он был поздним, долгожданным и очень любимым ребенком, были в восторге. Они увлеченно таскали его по всем возможным курсам, добились разрешения зачислить его в университет даже в этом юном возрасте и вообще не давали ему покоя. Они были абсолютно уверены, что у этой медали попросту нет обратной стороны. А она была. Она у любой медали есть. Как и многие юные гении, Олег Майоров обладал крайне нестабильной психикой. С ним нужно было общаться осторожно – Ни в коем случае не давить. Однако на него давили сильнее, чем на обычного человека. Увлеченные его успехами, родители даже не заметили, что что-то не так. Им казалось, что беды ждут только дураков, а раз он умен, он защищен от всего. Сумрачным итогом превращения из единственного сына в призовую лошадку стало то, что Олег подсел на наркотики еще до совершеннолетия. Они были ему нужны, чтобы сохранять хоть какой-то интерес к жизни и иногда даже чувствовать радость. Ему быстро все наскучивало, и реальный мир казался до тошноты серым по сравнению с тем, что рисовал его разум. Постепенно ситуация усугублялась. Майоров просто терял связь с реальностью. Он и сам понимал, что катится в бездну и решил завязать. «Один из специалистов, который лечил его в тот раз, был другом моего мужа», – пояснила Мира. «Поэтому я в курсе той ситуации. Майорова помогли только потому, что он хотел помощи. Ему нужно было завязать, он нашел новый интерес в жизни – бизнес. Ему хотелось попробовать себя в чем-то неизведанном». Тогда у него получилось соскочить с иглы. Он организовал собственное дело. Он обожал компьютеры и занялся продажей железа. Но это было бы слишком просто для него, и он начал совершенствовать устройства, которые предлагал клиентам. В итоге его творения были сравнимы с полноценными изобретениями. Компьютеры, которые продавал Майоров, были куда лучше первоначальных моделей. Как и следовало ожидать, он добился успеха очень быстро. И снова устал. Такого человека, как Майоров, сложно удержать на поводке – если он сам не мотивирован. Ему вновь захотелось оторваться от реальности. Однако теперь в его распоряжении были совсем другие деньги и связи. Он подсел на тяжелые наркотики, стремительно разрушавшие его гениальный мозг. Он был на пределе. Бизнес разваливался, и его знакомые обреченно ждали, когда им сообщат о его преждевременной кончине. Так и было бы, если бы Майорова не встретил Юпитер он помог. Кому-то другому это могло показаться актом альтруизма, но Мира и мысли не допускала, что Юпитера хоть сколько-то интересует доброта к ближнему. Просто хакер со стажем быстро сообразил, что машина Майорова куда лучше подходит для его операций. «Он попросту взял Майорова за шкирку и притащил в клинику», усмехнулась Мира. «К тебе». «Я тут причем? Я хирург». Поэтому я очень мало знаю об этой истории. Но кое-что знаю. Например, что Майоров вылечился, однако это было не то же самое, что первый раз. Почему? Потому что тогда он хотел лечиться, а теперь его заставили. Вряд ли даже он сам ожидал, что это возможно. Юпитер запугал его. Как мира не знала, да и не хотела знать. Возможно, дело в том, что Майоров впервые столкнулся с разумом, подобным его собственному, а может и превосходящим. Он-то убедил себя, что вокруг никчемные людишки, которые ему и в подметке не годятся. Юпитер же был человеком его ума, но гораздо более устойчивой психики. С тех пор Майоров работал на него. Об этом Ярослав уже знал больше, чем мира. Олег Майоров взял псевдоним «Кардинал», чтобы предлагать свои услуги в Даркнете. Юпитер наверняка разрешил это, если он действительно держал помощника в узде. «Кардинал» обеспечивал всю его сеть подходящими компьютерами, а если оставалось время, торговал на стороне, это было его личным делом. Насколько я знаю, Майоров был очень ценен для Юпитера, но они не перекрывали друг другу кислород заметила Мира. «Так зачем ему устраивать такую опасную диверсию, нападая на Анну?» «Ну вот появилась причина!» Под наблюдением Юпитера Майоров прожил чистым несколько лет. Ему дозволяло пить что угодно, курить обычные сигареты и искать иные пути развлечения, не связанные с наркотиками. Но он изначально не очень спокойный, уже жил с надломленной психикой, после предыдущих рецидивов, а ему запрещались даже антидепрессанты. Поэтому, кое-как, дотянув до 36 лет, он все же сорвался. Даже страх перед Юпитером отступил на фоне желания забыться хотя бы ненадолго, вновь почувствовать себя не таким пустым внутри. Но это не значит, что он позабыл про здравый смысл. Майоров таился, во время загулов запирался в загородном доме, скрывал свою пагубную привычку сколько мог. И все же шило в мешке не утаишь, и стали расползаться слухи. Вот уже и Финрир знал о том, что происходит. Юпитер тоже узнал бы, если бы не был занят своими делами. Однако обнаружение стало для Майорова лишь вопросом времени. Он не представлял, что последует за этим. Возможно, Юпитер убил бы его... Возможно, заставил бы снова лечиться. Эти варианты ужасали Майорова в равной степени. Он больше не хотел трезвой жизни. При таких обстоятельствах он вполне мог напасть первым. Вот только напасть он должен был на самого Юпитера. Ярослав и сам немало думал об этом. А теперь Мира и разделило его сомнения. «Но послушай...» Если Юпитер знал, что имеет дело с бывшим наркоманом, почему он доверил ему сведения об Анне? Не похоже на него. Он и не доверял. Насколько я понял, кардинал сам мог пробиться к этим сведениям. Как, кстати, и Фенрир. Он также попал в список подозреваемых. Первый поставлял Юпитеру компьютеры и занимался их техобслуживанием. Второй был достаточно умен, чтобы пробиться к его личным файлам. А остальные двое... В списке, вроде бы, было четверо. Остальным двоим, если верить Григорову, Юпитер доверил эти сведения добровольно, чтобы они позаботились о Анне, если с ним что-то случится. Рискованное решение. Он тоже не безупречен, развел руками Ярослав. Короче, по-настоящему он доверял только графу Орлову, дружбану своему, и Григорову, на которого у Юпитера был компромат. Но находчивый нарик майоров мог сам прокопать, куда не надо. «И что теперь? В смысле, что ты собираешься делать? Отследить его?» «Это будет несложно», — сказала Мира. «Я тут навела кое-какие справки перед твоим приездом». Похоже, она заинтересовалась его делами больше, чем он ожидал. И это было приятно. Ярослав понимал, что рано делать какие-то выводы, но все же... Почему бы не помечтать, что она действительно заботится о нем? «Оказалось, что с недавних пор майоров вколется уже открыто», — продолжила она. «Да и вообще ведет себя более чем уверенно. Его бизнес пока на плаву, но долго ли это продлится, неизвестно. Да, он не дурак, он сам знает, что катится в пропасть». «Это не исключает, что он хотел избавиться от Юпитера», — указал Ярослав. Нарики никогда не славились своей последовательностью. «Знаю, и я не о том. Тут другое. Когда человек хоть как-то держится за будущее, с ним можно договориться. Но Майоров дошел до такого состояния, когда лучше не становиться на его пути». «Так ты что же, беспокоишься за меня?» «Не следовало этого говорить». Прозвучала наивно и самоуверенно одновременно, по-детски как-то, и точно не прибавила ему авторитета в ее глазах. Но Ярослав просто не смог сдержаться, очень уж ему хотелось узнать ответ. Мира строго нахмурилась, но за дверь его не вышвырнула, а это уже много. Молчать она тоже не стала. — За тебя бесполезно беспокоиться, Ярослав. Ты все равно рано или поздно разобьешь себе голову об очередную стену. И все же, когда поговоришь с Майоровым, будь добр, позвони мне. Так, на всякий случай. Ева Харитонова находила всю эту историю с похоронами ужасно глупой. Нет, в других обстоятельствах она, может, и порадовалась бы. Покойника этого она даже не знала, зато не прочь была продемонстрировать всем свое новое черное платье. Оно великолепно подчеркивало ее фигуру, И на фоне сгорбленных, рыдающих теток она, романтично всхлипывающая, смотрелась бы очень выигрышно. Но сейчас все и повсюду говорили про карантин и какие-то вирусы, так что Еве не улыбалась подставить себя под удар. Она до последнего хотела пропустить эти похороны, но Миша был настроен решительно. Да и понятно, он ведь дружил с мертвецом и с семьей его. «Тогда иди один», — бросила Ева. «Ни в коем случае. Это потом припомнят». «Ты ради чего то там мнения готов рискнуть семьей?» «Ева, молчи и собирайся». В итоге они достигли компромисса. Ксюша с ними не поехала, муж все-таки признал, что нечего маленькому ребенку там делать. Но Еве ехать пришлось. Она решила извлечь из этого максимум и дополнила новое черное платье элегантным пальто. Правда, пальто было серым, Ну так не розовым же, сойдет. Еще она надела большие черные очки, закрывавшие половину лица. Она по опыту знала, что на похоронах почти все женщины в них будут. Но они использовали очки, чтобы скрыть слезы. Еве же предстояло скрывать тот факт, что она не в состоянии заплакать. Да еще и день был отвратительный, как назло. Холодно, дождь, переходящий в снег и какой-то чудовищный ветер. В такую погоду нужно дома сидеть, а не по кладбищам шастать. Но говорить об этом она не стала. Если уж она согласилась, и они оказались в машине, нытье ее испортило бы настроение им обоим. Да и потом Ева догадывалась, почему Миша не мог отказаться. Это для нее мертвяк ничего не значит. Муж вел бизнес с его отцом, да и погибшего знал еще пацаном. Видно, что он очень задет этим. Может, даже больше, чем следовало бы. С тех пор, как он узнал о смерти этого парня, он почти не спал, мало говорил, да и вообще выглядел больным. Ева даже не заметила, когда он успел стать таким сентиментальным, и ей это не нравилось. Возможно, он просто соотносил себя с той семьей. Там умерший парень был единственным ребенком, и у Миши только одна дочка, их Ксюшенька, его поздняя радость. Вот и думает теперь, что чувствовал бы, если бы ее жестоко убили. Как дебил. Его возмущали подобные мысли, пусть даже потенциальные, и снова она сдержалась. Ей нужно было, чтобы муж запомнил ее сегодняшний поступок, как самоотверженный, и поспешил вознаградить. На кладбище было полно народа. Все плевали на карантин. Какая-то обкуренная шпана друзья погибшего. Дорого одетые люди, друзья его родителей. Все то и дело подходили к гробу и рыдали с разной степенью искренности. Ева подходить не стала. Она находила это возмутительно похожим на клоунаду. Миша тоже к гробу не спешил. Он сразу направился к родителям мертвеца. На них, конечно, жалко было смотреть. Жальче, чем на труп. Мать вообще растеклась, взгляд пустой, непонимающий, не отвечает, когда к ней обращаются, да и вряд ли понимает, что ей говорят. Ева отказывалась примерять ее роль на себя, с ней такое никогда не случится. Отец держится лучше. Видно, что сильный мужик, да и Миша о нем всегда так говорил. Но все равно бледный, руки дрожат, глаза покрасневшие, хотя сейчас не плачет. Сегодня как-то справится, а дальше видно будет. Вообще, если задуматься, они тоже в чем-то виноваты. Насколько сумела разобраться Ева, погибший этот, Витенька их, много лет был проблемным. Но они пустили дело на самотек, надеялись, что он просто перерастет эту дурь. Да, конечно. Когда мужику в 25 лет дурить хочется, это почти диагноз. Логично, что он связался непонятно с кем и поплатился за это. Вот что Миша должен помнить. Но говорить об этом скорбящим родителям Ева не собиралась. Зачем? Все равно уже ничего не исправишь. Она терпеливо дожидалась в стороне, пока Миша высказывал соболезнование отцу погибшего. Они много лет друг друга знают, были знакомы еще до того, как она встретила мужа. Естественно, это горе еще долго не отпустит обоих. Потом Ева отвлеклась, оглянулась на какую-то девицу, устроившую вопли с подвыванием на все кладбище. Но девицу быстро увели, а когда Ева посмотрела в сторону родителей, Миши рядом с ними уже не было. Это странно. Он что, забыл, что с женой приехал? Ева ожидала, что он вернется к ней, они постоят немного у гроба и поедут домой. Погода лучше не становится, не хватало еще заболеть. А он вдруг взял и исчез, как сквозь землю провалился. Но, если учитывать, что они на кладбище, метафора так себе. Ей пришлось побродить среди гостей, прежде чем она отыскала мужа. Он стоял рядом с каким-то мужчиной примерно его возраста, но выглядящим хуже. Нет, одет дорого, часы хорошие, тут вопросов нет. Но лицо какое-то помятое, словно он недавно перенес тяжелую болезнь. Сейчас Миша разговаривал с ним. Его голос звучал тихо, и различить слова она не могла. А вот пожеванный чаще всего отвечал на повышенных тонах, и до нее долетали отдельные фразы. — Да как ты смеешь? Ты забыл, где находишься? Кому ты собираешься рассказывать о своих бредовых фантазиях? Ну, кому? Только ввякни об этом, и тебя самого закроют куда следует. Миша был не из робкого десятка. За это она его и любила. Он никому не позволял так с собой разговаривать, ни клиентам, ни партнерам, а начальства у него и не было никогда. Он сам начальство. Но тут он стушевался и принимал вопли пожеванного как нечто само собой разумеющееся. Ева не могла больше этого носить, она уверенно подошла ближе и взяла мужа под локоть. — Дорогой, вот ты где, а я тебя потеряла. Пожованный выдавил сдержанную улыбку и сказал гораздо спокойней. «Вот именно, Миша. Лучше будь с женой!» Не дожидаясь ответа, он отошел в сторону, туда, где его уже ждали женщина, его ровесница, и, похоже, на него парнишка лет двадцати, только менее пожеванный. Чувствовалось, что Миша не рад такому резкому прекращению разговора, но он ничего не сказал ей, только отвел подальше, чтобы больше не видеть собеседника. Да и Ева ни о чем не спрашивала. Выжидала. Вопрос она задала уже в машине, когда они наконец-то поехали домой. — Так кто это был? — Ну, тот мужик, которому ты ускользнул от меня. — Это Данила, он... — Мой друг. — Друг? — изумленно переспросила Ева. — Я думала, что знаю всех твоих друзей, а этот, кажется, даже у нас на свадьбе не был. — Он тогда был в отъезде. — Мы с ним редко видимся теперь. Она не стала напоминать, что свадьба у них была 10 лет назад. Получается, с загадочным Данилой он начал редко видеться не только теперь. И о чем вы спорили? Мы не спорили. А со стороны это было очень даже похоже на спор. Он кричал на тебя, он просто был расстроен. У него не так давно умерла дочь. Убили во время отдыха на море. «Жуть какая!» — поюжилась Ева. «Зачем ты напомнил ему об этом?» «Случайно. Просто так получилось. Не бери в голову. Этот разговор ничего не значил». За десять лет совместной жизни Ева научилась распознавать, когда муж врет ей. Он делал это достаточно редко, но сейчас беззастенчиво лгал. Она даже хотела упрекнуть его, но передумала. Решила, что это недостаточно важно. Какое ей дело до смерти людей, которых она даже не знала? Глава 8 Кен Нарлоу Вторую жертву звали Елизавета Семенова. На момент смерти ей было всего 19 лет а значит, она стала самой юной из убитых анонимом женщин. Она была на свидании со своим молодым человеком, оба выходили из клуба, когда по ним открыл огонь неизвестный. Стрелял дробью. И это были страшные раны. Тогда пострадали восемь человек, они оказались в больнице в тяжелом состоянии. И только Лиза умерла. Полиция сошла всю ситуацию и не без оснований действиями сумасшедшего. Преступник был в маске, Он никого не пытался ограбить, он просто стрелял, а потом исчез, не дожидаясь даже живого полицейских сирен. В возникшей суматохе никто не пытался его задержать. Да и кто пошел бы на психа с ружьем? Позже полиции частично удалось отследить его маршрут. Но на этом все. Оружие не нашли, нападавшего не нашли. Все это произошло в октябре прошлого года, но дело так и осталось открытым. Там не появилось даже серьезных подозреваемых. Октябрь вписывался в версию. Как раз прошло два месяца после убийства первой жертвы, Лолиты Мельничук. У анонима было достаточно времени, чтобы прийти в себя, переосмыслить свои действия, составить новый план. Лолита оказала яростное сопротивление, возможно, даже ранила его, а человек его ума не мог не понять, насколько это опасно. Ему дико повезло, что турецкая полиция повела себя халатно. Дыморская да вода уничтожила следы, но второй раз он рисковать не стал. Он был задет, поэтому он предпочел принципиально иной способ убийства огнестрельное оружие. Убийство на расстоянии вряд ли он даже мог рассмотреть кровь. Это подтверждало теорию Анны о том, что акт убийства для него менее важен, чем личность жертвы. В период первого расследования полиция сочла, что Лиза погибла случайно. Вроде как псих стрелял по всем одинаково. Он серьезно ранил и бойфренда Лизы, а ей просто повезло меньше. Но Анна подозревала, что не все так просто. Да, аноним в своих посланиях утверждал, что не прочь был бы убить и молодого человека тоже. Но он никогда не говорил о других людях, которые пострадали при его нападении, словно его вообще не волновало, живы они или нет. Они были декорациями. Бойфренд – актером второго плана, однако главной целью оставалась Лиза. Так что он смертельно ранил ее не случайно. Он готовился к этому два месяца. Он наверняка научился метко стрелять. Его выстрелы только выглядели хаотичными. Он целился в Лизу и попал. Но для того, чтобы все получилось, ему нужно было знать, где она будет, где удобнее всего напасть. Полиция не зря отметила, что он вел себя очень грамотно относительно камер видеонаблюдения. Он изучил место нападения заранее, он следил за Лизой. И все это было на этапе второй жертвы, когда ему еще не хватало опыта. Значит, он мог попасться кому-то на глаза. Чтобы проверить свою догадку, Анне нужно было встретиться с родителями Лизы. А это всегда тяжелый опыт. Не только потому, что после ее смерти прошло совсем мало времени. Тут, сколько бы ни прошло, все мало будет. Насколько ей было известно, Лиза была у них единственным ребенком. Уж не так ли выбирает своих жертв аноним? Хотя нет. У Ловиты Мельничук остался младший брат, и его никто не трогал. А по Мариане Доброхотовой такой информации вообще нет. Леон хотел поехать с ней, как обычно, но на этот раз она попросила его остаться. Уже по телефонному разговору Анна почувствовала, что родители погибшей злились на полицию. Как это часто случается с родственниками жертв, нераскрытых преступлений, они считали, что следователи недостаточно стараются. Топчутся на одном месте вместо того, чтобы искать преступника. Если бы сейчас, через несколько месяцев после смерти Лизы, к ним заявились еще два полицейских, задающих те же вопросы, что и раньше, Они были бы настроены не слишком дружелюбно. Поэтому Анна представилась психологом, консультантом полиции. А психологи с напарниками не ездят. Леону пришлось на это согласиться, пусть и без энтузиазма. Но он настоял на том, чтобы привести ее к дому Семеновых и дожидаться в машине. Анна знала, что это будет тяжелый разговор и тяжелая встреча. По-другому и быть не могло. Но Семенова нужно отдать им должное справлялись с горем достойно. Они не перестали жить, хотя чувствовалось, что для этого им требуются определенные усилия. Они выглядели постаревшими на десятилетия, они не улыбались, и все в их доме было заставлено фотографиями Лизы, перетянутыми черными лентами. Но отец, насколько было известно, Анне не прекратил работать, а мать поддерживала порядок в квартире. Они ведь еще молоды но уже недостаточно молоды, чтобы начать все сначала. Они собрались на небольшой кухоньке. С другой стороны стола на Анну смотрели тени людей, которыми родители Лизы были раньше. С фотографии лучезарно улыбалась Лиза, молоденькая, выглядящая даже младше своих скромных лет и уверенная, что у нее все впереди. «Появились подозреваемые?» – требовательно спросил отец. Анна догадывалась, что так будет. Все они хотят хоть какого-то прогресса в расследовании. Должен появиться. Я составляю психологический профиль убийцы для полиции. Уже и у нас до такого дошло, — невесело усмехнулась мать Лизы. Раньше этим только американцы в своих фильмах увлекались. «Да какой там профиль нужен?» — вспылил отец. «Все с ним ясно. Он просто псих. Непонятно, как полиция наша доблестная до сих пор не поймала такого безумца». Боюсь, все намного сложнее. У нас есть основания полагать, что он выбрал Лизу не случайно. Он намеренно пришел к клубу именно ради нее. Анна редко готовилась к таким разговорам. Максимум подбирала образ. Вот и сейчас она предпочла деловой костюм, минимальный макияж и темный парик-каре. Она должна была стать психологом, внушающим уважение. Но она не продумывала слова, потому что правильных слов здесь нет. Все зависит от собеседника, от реакции людей. Сейчас она внимательно наблюдала за родителями жертвы и решила, что им необходим шок, встряска, способная пробить месяцами возводившуюся стену недоверия. Это сработало. Их подозрительность мгновенно перешла в удивление. «Что?» – прошептала мать. «Нашу Лизу?» Это еще не окончательная версия, но очень вероятная. Но за что? Лиза была нашим солнцем. И не только нашим, ее все обожали, у нее не было врагов. Видели бы вы, сколько человек пришло на ее похороны. Она не выдержала, разрыдалась, и муж обнял ее за плечи. Это был опасный момент. Анну могли попросить уйти. Но нет, отец Лизы продолжил разговор. У Лизы и правда не было врагов. Ей никто не угрожал. В убийстве никогда нет вины жертвы, покачала головой Анна. К сожалению, Лизе не нужно было делать ничего плохого, чтобы привлечь внимание преступника. Мы не можем угадать, что творится в мозгу убийцы. Об этом даже не думайте. То, что Лизе не угрожали, важная информация. Это означает, что убийца не пытался выйти с ней на прямой контакт но это не отменяет возможности, что он за ней следил. Подумайте, пожалуйста, не появлялся ли рядом с Лизой кто-то подозрительный в последние недели перед тем, как... Все случилось. Как обычно, ее спокойный, уверенный тон сработал. Мать все еще всхлипывала, но истерика миновала. Оба теперь думали, напряженно вспоминали, не примелькался ли им кто-то. Наконец отец ответил. Нет. Если бы я заметил рядом с ней кого-то подозрительного, я бы сразу к нему подошел. Но... Нельзя сказать, чтобы мы так много времени проводили рядом с ней. Она училась, мы работали. Но кто ж знал? Никто не мог знать, поспешила успокоить его Анна. Какие у вас были отношения с Лизой? Достаточно доверительные? Я хочу сказать, если бы она заметила за собой слежку, она бы сообщила вам? Конечно. — твердо ответила мать. — Мы с ней всегда говорили. — Много. Может, мы и не проводили вместе сутки напролет, но за ужином мы всегда общались. Я знала, как у нее дела. Лиза, она... Она была счастлива. Она ничего не подозревала. — Да и парень этот ее Николай был хорошим, — добавил отец. — Он бы, как я, церемониться не стал, если б кто за ней бродил. Он даже там, в клубе... Он пытался ее заслонить, а потом сам упал. Об этом Анна читала в отчете. Смелый поступок. Возможно, поэтому Николай пострадал сильнее, чем должен был. Но он ничего бы не изменил. Если бы он не потерял сознание, убийца без сомнений добил бы его, лишь бы добраться до Лизы. Разговор с Николаем тоже был очень важен, потому что он видел нападавшего. Но с этим пришлось подождать. Парень проходил реабилитацию... Вернуться должен был только через пару дней. «А после того, как Лиза умерла, никто не пытался выйти с вами на связь», — уточнила Анна. «Это могли быть звонки без ответа, письма, что угодно». «Нет, такого не было». «Может, так было бы лучше?» — задумался отец. «Что вы имеете в виду? Скажите, у вас дети есть?» «Нет». Тогда вы и представить не можете, каково это — потерять их. Раз уж ты не смог предотвратить это, хочется хоть что-то изменить. Я ведь тоже искал того ублюдка. Искал, как мог. И Николай искал, даже когда был совсем слабый, на всю бестолку. Он отнял прекрасного ребенка и испарился. Если бы он хоть раз приблизился ко мне, я бы его не отпустил. И снова типичное поведение родственника жертвы. Многие хотят вместе, и всем кажется, что они на нее способны. Злая ирония здесь в том, что этот человек, возможно, даже в самом страшном припадке гнева не смог бы навредить убийце, но у него вряд ли будет шанс испытать себя. А Ане здесь было важно другое. Отец жертвы был внимателен. От горя он не потерял связь с реальностью, он был насторожен. Если бы она ним попробовала крутиться рядом... Он бы заметил или хотя бы заподозрил это. Следовательно, убийца терял всякий интерес к семьям жертв после того, как избавлялся от своей цели. Но не факт, просто предположение. А она решила, что получила от этой семьи все, что могла, приближалось время прощаться. И вот тут мать жертвы сообщила кое-что интересное. «Да ему и не нужно было добивать нас». Он и так разрушил всю нашу семью, да путь он проклят. Она снова разрыдалась, поэтому Анна повернулась к ее мужу. Что это означает? Он помрачнел еще больше. Да буквально все в общем-то. Разве мы живем после смерти Лизы? Нет, не живем. И я не знаю, научимся ли мы жить дальше. Моя сестра этим так перепугана, что уже не выпускает своего сына из дома после наступления темноты. Они постоянно ссорятся, парень-то молодой, гулять хочет. А мой отец и вовсе сошел с ума, царствие ему небесное. Становилось все любопытнее. Ваш отец умер после Лизы? «Покончил с собой», — с горечью ответил Семенов. «Нам всем тогда тяжело пришлось, а по нему это как-то особенно больно ударило. Мой отец был очень пожилым человеком, но он...» Бывший полицейский, он всегда держал себя в форме, к нему даже молодые на консультацию приходили. А когда это случилось с Лизой, он как-то сразу, мгновенно сдал. Я-то надеялся, что он поможет расследованию, привлечет какие-то старые связи. А он вместо этого стал совершенно неадекватным и нес какую-то околесицу, когда его просили разобраться в преступлении. Что именно он говорил? Да бред, говорю же вам, что это он виноват в смерти Лизы. Как он может быть виноват, если он жил в деревне, когда она умерла? Я пытался ему это объяснить, но он отмахивался от меня и твердил свое, а я... Мне, если честно, тогда было не до него, и я решил, что он сам как-нибудь придет в себя. Но он не пришел. Он повесился. В предсмертной записке он сообщил, что никого винить не надо. Он делает это ради памяти Лизы и чтобы защитить своего второго внука. Спасибо, папочка, удружил. Еще и за это всегда чувствовать вину теперь. Отец Лизы быстро и зло вытер слезы. Он был не из тех мужчин, которые плачут, но иногда выбора не остается ни у кого. Анна распрощалась с ними мягко и быстро. Ничего обещать не стала, однако им от этого, кажется, стало легче. Потому что в своем нынешнем состоянии они любое обещание приняли бы на веру а разочаровываться всегда больнее, чем ждать. Леон дожидался ее около машины. Разговор отнял больше времени, чем она планировала, и Анна догадывалась, что он будет нервничать. Но звонить он не стал и в квартиру не вломился. Уже хорошо. Упрекать ее он, естественно, не собирался, только спросил. Много удалось узнать? Не очень, но это важно. Он не преследует семьи жертв. Как и в предыдущих случаях, нет указаний на то, что он вступал с жертвой в контакт. Единственным возможным исключением остается Виктор Караулов. Но главное, дед жертвы покончил с собой, считая, что это необходимо для защиты единственного оставшегося у него внука. «Ничего себе!» – нахмурился ли он. «Мир прав у его, конечно, но тебе не кажется, что это просто какой-то вариант старческого слабоумия?» Тут ничего просто не бывает. Этот дед был бывшим полицейским, точнее, с учетом возраста сотрудником милиции. Нужно будет, чтобы Чехуша навел о нем справки. Да и в целом, думаю, пора начать проверку семей жертв. Но Чеховский проверял самих жертв. Они не были знакомы, некоторые жили, условно говоря, в разных мирах. Родители Лизы тоже не понимают, что имел в виду ее дед. Но с этим надо работать. Тебе не кажется, что это напрасная трата времени и ресурсов? Мы уже более-менее установили, как действует аноним. Да ничего мы на самом деле не установили, — вздохнула Анна. Возьми для примера того же Зодиака. Считается, что он вышел сухим из воды, потому что полицейские были совсем уж идиотами. Но это неправда. Когда он убил Сесилию Шепард и Брайана Хартнелла, за его дело взялся детектив из округа Напа, Кен Нарлоу. Человек весьма и весьма не глупый. Профайлером он не был, но для провинциального детектива работал великолепно. Он использовал стандартные схемы изучения маньяков. И это в начале 70-х, когда отработанных методик было куда меньше. Он тоже составил стандартную схему поведения зодиака. Это какую же? Жертвы – молодые парочки. Рядом с местом убийства так или иначе находился автомобиль. Разное оружие преступления. Тела обнаруживались неподалеку от воды. В темное время суток, в даты праздников или незадолго до них, преступник стремился выйти на связь. Это была хорошая схема, годная для поимки менее изворотливого маньяка. Но не Зодиака. Зодиак, даже не зная о ней, своим следующим преступлением разрушил ее, как карточный домик. В итоге одни факты оказались неверными, другие – верными, но застывшими на грани совпадений. Понимаешь, в работе с непредсказуемыми убийцами очень опасно замыкаться в удобной схеме убийства. Можно упустить истину. Вот мы уже установили, что для анонима важны выбранные им жертвы. Но как он их выбирает? Пока четкого ответа не было, и мы решили, что он руководствуется какими-то внутренними причинами. А если мы выясним, что дед Лиза не сошел с ума, а что-то знал, причины станут объективными, догадался ли он. Именно так, но радоваться пока рано. Если бы эти причины были на виду, мы бы их уже обнаружили. Найти их будет непросто. И наша задача сделать это до того, как он возьмется за шестую жертву. Она согласилась на интервью. Это было что-то новенькое. Для Леона стало неожиданностью уже то, что это интервью кто-то попытался назначить. Но тут все просто. Патрульные за дополнительную плату без зазрений совести сливают информацию журналистам. Не так сложно было заметить, что следователь по особо важным делам Антон Чеховский таскает с собой каких-то гражданских. Да и потом, после предыдущих случаев помощи полиции, у Анны и Леона сложилась определенная репутация так что журналисты интересовались ими и раньше, но неизменно получали отказ. Ну вот позвонила какая-то журналистка с невнятного портала, и Анна неожиданно согласилась. Да еще и отослала Леона в это время беседовать с Чеховским. Он-то в целом был не против, его никакие интервью не прильчали, но поражало ее поведение. Явно же здесь есть какой-то тайный смысл. Вот только Анна предпочла изображать святую невинность – И до последнего делала вид, что ей просто неимоверно захотелось внимания прессы. Она и оделась соответствующе так, чтобы походить на стереотипную ученую не от мира сего. Потертые джинсы, черная водолазка, массивные очки, волосы светлые с чуть выцветшими фиолетовыми прядями. У Леона не было настроения выпытывать у нее, что происходит. И тут он решил довериться ей. К тому же интервью проходило в кафе неподалеку от полицейского участка, так что расставаться надолго не было нужды. Он же направился к Чеховскому. Следователь выглядел скверно, он определенно не высыпался, работал на износ, но при этом значительного результата не добивался, и это наносило дополнительный удар. Леон не стал говорить обо всем этом. Но, видимо, что-то невольно мелькнуло в его взгляде, а Чеховский был достаточно умен, чтобы заметить. «Когда все кончится, в отпуск пойду», — буркнул он. «На два года, если доживу». «Куда ж ты денешься? Ты особо ценный сотрудник, до пенсии помереть не дадут, а дальше твое дело». Не дожидаясь приглашения, Леон уселся на стул для посетителей. Он знал, что не слишком нравится Чеховскому. «Но это нормально». Он пришел сюда не симпатию зарабатывать. «Узнал что-нибудь про этого деда?» — поинтересовался ли он. «Узнал. Невелика тайна. Я не был знаком с ним. Валентин Семенов ушел на пенсию до того, как я начал работать. Да и не пересеклись бы мы в любом случае. Но навести справки несложно. Прошло не так много времени, чтобы его все забыли. И что показали эти справки?» Леон знал, что Анна не расспрашивала родственников старика о нем. Понятно, почему. О близком человеке, да еще и умершем, они бы особо не распространялись. Могли поворчать, что он сошел с ума, потому что он причинил им боль. Но даже если семья знала о водившихся за ним грехах, посторонние никто бы это не сообщил. Поэтому Антон Чеховский мог стать более надежным источником информации. А справки показали, что Семенов был личностью весьма неоднозначной. С точки зрения того личного дела, которое в архиве хранится, он безупречен. Ни в чем не обвинялся, был у начальства на хорошем счету, ушел на пенсию с почестями. Не блистал, но это и не важно. По карьерной лестнице кое-как вскарабкался по инерции. Обычная история. А если говорить о неофициальном... Неофициально о нем говорят всякое, а те, кто работал с ним, считают, что он принимал взятки. Мог подтасовывать факты, чтобы кого-то отмазать или, наоборот, посадить. Но если вспомнить, что работал он не на высоком уровне, речь идет о бытовых преступлениях. Плюс, насколько мне удалось выяснить, он занялся таким ближе к концу службы, в девяностые. Сам знаешь, какая тогда обстановка была. И это его оправдывает. Я не говорю об оправданиях, просто он позволил себе стать частью преступной системы. Скорее всего, разочаровался в былых идеалах, а новых не нашел, но это лирика. Важнее другое. Крупных нарушений за ним не водилось, такое даже тогда не прощали. Чеховскому была свойственна профессиональная солидарность, надо же. Леон не стал напоминать ему, что и сам был когда-то полицейским и знал не меньше. Например, то, что крупных нарушений не было, может означать одно из двух. Либо их действительно не было, либо Семенов просто не попался. Теперь уже через столько лет концы не сыщешь. Но последнее решение Семенова и его разговоры перед смертью намекают, что все в его судьбе было не так просто. О его годах на пенсии что-нибудь известно? Семья утверждает, что к нему приходили за советом. Не зря утверждает, кивнул Чеховский, но подозревают и не те советы, которые в книгах пишут. Я же сказал, как следователь Семенов не был так уж славен. К нему ходят в основном его преемники. Леону не нужно было объяснять, что это означает. Если Семенов действительно вел с кем-то преступные дела, то при выходе на пенсию часть он слил, а часть передал таким же, как он сам. Так или иначе, они могли оценить, в каком он состоянии, — указал ли он. Справедливости ради, последний раз они общались с ним лет пять назад. Теперь никто из них не работает в полиции, что меня радует. Таким в полиции не место. — Не отвлекайся на патриотическую пятиминутку. Дальше. — Тебе бы такая пятиминутка не помешала, — заметил Чеховский. — Ну дальше так дальше. По их словам, пять лет назад Семенов, если и постарел, то только телом. Ум оставался таким же, как раньше. Либо это изменилось в последующие годы, либо у его поступка были серьезные основания. Старческим маразм нам ничего не даст. Давай сосредоточимся на втором варианте. Похоже, Семенов, когда убили его внучку, сразу вспомнил о каком-то деле. Он понял, что это может быть. Есть ли шанс выпытать у его приемников? Что это было за дело? Никаких, я уже пытался. Может, он сам никому не говорил, а по-настоящему серьезных делах не распространяются. А если и сказал, то теперь молчат уже его ученики, чтобы одной волной не накрыло. Ему все равно, он-то мертвый. Я с другой стороны подошел и попытался выяснить, мог ли он в принципе был причастен к серьезным делам. И? И тишина. Основным промыслом Семенова были вопросы контрабанды, наркотиков, иногда покровительство проституции. За свою карьеру он занимался разве что бытовыми убийствами. Ни к одному серьезному делу он причастен не был. Но при этом в памяти старика хранилось нечто такое, что заставило его свести счеты с жизнью. Вот и как в этом разобраться? «Ладно, будем на связи», — сказал Леон. «Если что прояснится, звони». — Да уж, конечно. Вы двое сами слова лишнего не скажете никогда. — К двери можешь не провожать. Пока он был в участке, Анна ему не звонила, значит, еще общалась с журналисткой. Леон неспешно прошелся до кафе, наслаждаясь классическим весенним теплом, такое редко бывает. С еще холодным ветром, но уже с горячим солнцем. Торопить ее он не собирался, все равно спешить некуда. И он намерен был дождаться снаружи. Но даже так он сразу увидел ее с журналисткой. Обе девушки сидели у окна. Журналистка что-то вдохновенно вещала, размахивая руками, и улыбалась так, будто зубов ей природа выдала не меньше пятидесяти. Анна отвечала сдержанно, но дружелюбно. И вот ведь какое дело. Журналистка показалась ему знакомой. Это было раздражающе странное чувство. он никак не мог вспомнить, где встречался с ней, да и имя ее не знал. Но он не сомневался в том, что они виделись раньше. Вот только где? Почему он вообще обратил на нее внимание? Внешность у журналистки была незапоминающаяся. Классическая красотка, таких сейчас много. Почему она была достаточно важна, чтобы отпечататься в его памяти? И связано ли это с тем, что Анна внезапно согласилась поговорить с ней? Пока он размышлял, беседа закончилась. Журналистка выключила диктофон. Убрала его в сумочку и первой поднялась из-за столика. И вот теперь, когда она стояла, Леон наконец-то ее вспомнил. Он и сам не мог сказать, почему. Само по себе это мало что значило, просто образы совпали. Он не так часто виделся с Юпитером, когда тот еще притворялся Вадимом Смоленским. Но однажды Леон застал его в дорогом ресторане, где с ним обедали вся его свита охраны, а еще очередная содержанка. Когда им понадобилось поговорить наедине, Юпитер отогнал остальных, и девица отошла неохотно. Тогда он не придал ей большого значения, потому что решил, что содержанка не может быть важна. Сколько их вообще таких у Юпитера? И вот теперь она говорила с Анной. Леон едва сдержался, чтобы не ворваться туда и не отшвырнуть ее в сторону, как гадюку. Это было бы глупо, она ничего особенного не делала. Она вышла первой, а Анна — парой минут позже, и Леон сразу направился к ней. — Это тот момент, когда ты спрашиваешь у меня, как прошло интервью? — спросила она. — Нет, это тот момент, когда я говорю тебе, что нужно срочно уезжать отсюда. — Что? «Это еще почему?» «Я знаю эту девицу. Она в свое время ошивалась рядом с Юпитером». Ему казалось, что этого будет достаточно, чтобы заставить ее осознать всю серьезность ситуации, а до деталей можно добраться позже. Но Анна продолжала улыбаться. «Конечно. Она ошивалась рядом с Юпитером. Ты только что имел возможность узнать, как выглядит граф Орлов». «Она реально на это согласилась?» – возмутился Ярослав. Иногда ему казалось, что Леон и Анна сошли с ума, а иногда он был в этом абсолютно уверен. Третий вариант давно уже не рассматривался. Они тут в атмосфере строжайшей секретности, гоняются за союзниками Юпитера, собирают ценнейшую информацию по крупицам. А что в итоге? Анна сидит за чашечкой кофе с его правой рукой. Немного успокаивало то, что Леон тоже выглядел озадаченным этим. Он выяснил не очень много. Судя по всему, Анна и та девица знали друг о друге все, однако показательно притворялись, что не знают. Они обе в том кафе изображали интервью, но наверняка набросали столько намеков, что хватило бы на целый детектив. «Она согласилась, потому что ей нужно было понять, что затеяла эта графиня», — пояснил Леон. «Ну и как? Поняла?» «Предполагают, что у графа Орлова земля горит под шпильками. Она, как и многие другие, не верит в смерть Юпитера, но не понимает, почему он вдруг слился». «Но только она додумалась прийти к Анне», — указал Ярослав. «Потому что много знает. Никто не собирается исключать ее из числа подозреваемых. Но прямо сейчас Анна считает, что беспокоиться о ней не нужно. Графине это не до того». У Юпитера она была чем-то вроде менеджера по человеческим ресурсам. Проще говоря, она находила его бизнес у клиентов и сотрудников. А сейчас те и другие в панике. Ей нужно больше сведений, и получить их неоткуда. Но Анна сказала, что занята расследованием и тратить время на поиски Юпитера не собирается. На то мы разошлись. Ярослав этот ответ не удовлетворил. Они там бросали дамскими намеками где гарантия, что они поняли друг друга правильно. А даже если так, то девкам и соврать могла. Юпитер не назначил бы своей помощнице настоящую содержанку. Она должна быть чертовски умна. Но гоняться за двумя зайцами сразу они не могли, поэтому вынуждены были довериться суждению Анны и оставить девицу в покое. Сейчас куда большее значение имел кардинал. Им предстояло отправиться на вечеринку. Мира считала, что Олег Майоров катится в пропасть, и пока все указывало на то, что она права. Вечеринкам он уже уделял больше времени, чем бизнесу. Его дело было отлажено слишком хорошо, чтобы рухнуть одномоментно, и все же тревожные звоночки появились. Да он и сам это знал. Его знакомые утверждали, что в трезвом состоянии он становился болезненно тревожным и стремился как можно скорее найти новую дозу. Это опасная тенденция. Такими темпами он может постепенно загнуться, а может напоследок совершить какую-нибудь глупость. Поэтому и Леон, и Ярослав хотели лично на него взглянуть, чтобы оценить, к чему он склонен больше. Вечеринка, на которой они собирались его перехватить, называлась «Пир во время чумы». Тусовка была закрытая, с пригласительными по цене подержанного автомобиля. За такие деньги можно было надеяться на нечто особенное, но нет. Обычный клубный зал с ревущей музыкой и невнятно дергающейся толпой. Из разнообразия только изредка попадавшиеся люди в масках венецианского карнавала. Правда, им быстро надоедало выпендриваться, и они таскали маски на ленточках на шее. Впрочем, возможно, львиная доля цены билета оправдывалась тем, что на вечеринке было все включено. От алкоголя всех мастей до того чудодейственного средства, от которого взгляд у многих гостей становился мутным и рассеянным. Найти Майорова оказалось не так уж сложно. Даже на закрытой вечеринке были столики для вип-персон, и Майоров как раз занимал один из них. Когда Ярослав покупал билеты, ему ничего подобного не предлагали, следовательно, это были места для знакомых хозяина клуба. Майоров был уже далеко не трезв, и вряд ли он смог бы легко подняться с мягкого красного дивана, даже если бы захотел. Но он пока не хотел. Его вполне устраивало его место между двух девиц, одетых только в мини-юбки и фарфоровые маски. Если бы они попытались к нему прорваться, это привлекло бы внимание охраны, резко контрастировавшей с полуадекватными посетителями. Но пока это было и не нужно. Майоров вопил так, что никакая музыка не могла его заглушить. Достаточно было просто находиться неподалеку, чтобы слышать его бравые речи. «Да я вообще никого не боюсь и не боялся никогда. Даже он слился, потому что меня испугался, и таких, как я, понял, что мое влияние растет, и мое время настало». Он не стал уточнять, что за он, но мужчины, сидящие напротив него, похоже, и так знали. От упоминания Юпитера, пусть даже такого, им было не по себе. Они были слишком трезвы для веры в собственное бессмертие. «Он все еще боится Юпитера до истерики», — мрачно усмехнулся Леон. Ярослав такого вывода не ожидал. «С чего ты взял? Он же ему открыто угрожает». «Тем очевиднее страх. Вот ты вообще думаешь о тех, кого не боишься? Нет». А кардинал этот сейчас бухой настолько, что без проституток даже не встанет. По идее, это должно вывести его на полный расслабон, а его до сих пор от Юпитера плющит. Он старается расслабиться любыми средствами, и не может. Похоже, общение с Анной Саларе не прошло для него зря. Один из собеседников попытался урезонить Майорова. — Да ты бы не орал об этом, а? — А чё? Чё? Чё мне сделает? «Он же не мертвый!» «А будет мертвый, если сунется ко мне!» Истерично захохотал Майоров. В какой-то момент Ярославу показалось, что его собеседники сейчас к потолку завьются, как перепуганные коты. Они понимали, что Майоров играет с огнем. Никогда ведь не знаешь, кто предаст тебя. Они хотели отстраниться от всего этого, уйти от него, как от прокаженного, но мешала охрана. Охране тоже было невесело. Они-то вообще не пили и прекрасно знали, кто примет на себя первый удар. Но если мужчины уже протрезвели от ужаса, то полуголые девицы пребывали в блаженном неведении того, что ходят по лезвию бритвы. «Расскажи, как ты разделаешься со всеми?» — попросила одна. «Да, что ты сделаешь, котик?» — спросила вторая. «Да уж, котик!» — проворчал один из мужчин. «Особенно при том, что враг твой теперь — привидение». «Никто не исчезает бесследно, шершеля фам и все такое». Майор снова смеялся, с ним девицы, хотя они вряд ли понимали, о чем речь. Они просто отрабатывали будущие чаевые. А вот Леон напрягся. Ярослав сразу заметил это, да и как иначе, если вспомнить, что изначально привело их к этой охоте на дружков Юпитера. «Он же одиночка», — указал один из ныне трезвых и почти уже седых наркоманов. «Кого ты атаковать собрался?» «Кого надо? Пристрелить бабенку и всего делов. Это можно устроить, а что? Сработаем на опережение?» Леон инстинктивно рванулся к красному диванчику, и Ярославу лишь в последний момент удалось остановить его. Темнота и постоянно двигающиеся в танце гости, к счастью, помогли это скрыть, но ближайший охранник подозрительно покосился в их сторону. — Не здесь, — прошептал Ярослав, — и уж точно не сейчас. Совсем двинулся. Он собирается снова напасть на Анну. Это был тупой бессмысленный план, но все же. Ярослав и сам видел, что Майоров достаточно безумен для этого. Он сделает глупость, которая ничего для него не изменит, но Анне от этого не легче. Зато мы знаем об этом. А если бы не узнали, если бы он... «Даже не начинай», — перебил Ярослав. «Знаем и все. Но если ты кинешься на него сейчас, тебе просто свернут шею и вышвырнут в подворотню. Ей ты этим не поможешь». «Он может напасть в любой день», — сказал Леонна уже спокойнее. «А я не смогу защищать ее вечно от всего. Хочу, но не смогу. Понимаю. Поэтому мы уйдем сейчас, а потом сделаем именно то, о чем он говорил». Сработаем на опережение.